Глава 3. Эпиграф. Ставится задача превратить Советскую Республику в единый военный лагерь не на словах, а на деле, работу всех учреждений перестроить по-военному, при организации агитации и пропаганды разъяснять трудящимся, что Деникин, так же как и Колчак, является ставленником Антанты. Владимир Ленин. Известие ЦК РКПБ. 1919 год. Княгиня Задунайская занимала весь верх большого каменного дома на главной улице города Ценска. Большой желтый с белым дом в стиле Александровского ампира с треугольным фронтоном в центре фасада напоминал какой-нибудь старинный особняк в центре Москвы, и было удивительно видеть его в захолустном Ценске. В помещение, занимаемое княгиней, вела широкая мраморная лестница. В комнатах было просторно и натоплено, но воздух, несмотря на это, был свеж. — Располагайся, Борис Андреевич, посиди со старухой. А ты, Сонечка? — Я, Анна Евлампиевна, пойду к себе. Борис вскочил, подбежал к молодой женщине, и заглянул ей в глаза. «Ах, прошу вас, Софья Павловна, не уходите! Вы так украшаете собой все вокруг!» Софья Павловна взглянула на него с удивлением. «Посиди с нами, Сонюшка!» поддержала Бориса старая княгиня. «А то обожатель твой двух слов с тобой сказать никому не дает!» Бориса понесло. Он сыпал анекдотами припоминал забавные случаи с петербургскими знакомыми, проишедшие с ними до семнадцатого года. Все, что случилось с людьми потом, никак нельзя было назвать забавным. Борис сел так, чтобы Софья Павловна не могла выскользнуть из комнаты незамеченной и между делом прислушивался к происходящему на улице. Дело в том, что еще в ресторане когда княгиня торжественно усаживалась на извозчика, Борис успел передать через мальчишку записку для Саенко. В ней он писал, чтобы Саенко, не мешкая, направлялся к дому княгини и тихонько ждал там, наблюдая, не выйдет ли кто тайком. Если выйдет женщина, то Саенко следовало идти за ней, и ни в коем случае не выпускать ее из виду, а иначе будут у них у всех большие неприятности. И вот, наконец, с улицы раздался знакомый резкий свист. Борис тешил себя надеждой, что никто, кроме него, не обратил на свист внимания. Наконец, княгиня зевнула и поднялась. «Ладно, бачка, Борис Андреевич, повеселил ты нас. Завтра увидимся, а теперь пора на боковую». Борис попрощался со старухой, потом заглянул в фиалковые глаза, надеясь найти там смятение, страх, злобу, наконец. Но там было непроницаемо. Он сказал на прощание дежурный комплимент, Его поблагодарили кивком. Княгине прислуживали двое, горничная и лакей, он же кучер в одном лице. Эта пара была взята княгиней с собой из Москвы и очень ей предана. Лакей Федор проводил Бориса до выхода и, закрыв за ним, накинул на дверь здоровый железный крюк. У крыльца горел фонарь, так что Борис сразу сделал два шага влево, чтобы выйти из круга света. Кто-то дернул его за рукав в темноте. Саенко? Ну как тут? Все тихо, ваше благородие. Никто из дому не выходил. А кого ждем-то? Знакомую я, братец, встретил. Баронессу Штраум. «Очень нужно мне с ней словечком перекинуться, не при посторонних». Борис мучительно думал, что сейчас может предпринять баронесса. Если бы он был на ее месте, он попытался бы сбежать. Но у Бориса к ней множество вопросов, да еще можно воспользоваться знакомством ее с полковником Азаровым и кое-что выяснить. «Вон ее окна!» — шептался енко как раз к краю. В двух крайних окнах мерцал свет и двигался стройный силуэт. — Что? — Так и будем всю ночь караулить, — бубнил Саенко. — А может, она никуда и не денется? — Денется Саенко. Ох, еще как денется. Феодосия и всех вокруг пальца обвела. — Так обратно меня ни за что не впустят. Она на людях со мной и знаться не желает. Притворяется, что не знакомы. — А давайте я вас, ваше благородие, подсажу, — деловито предложил Саенко, которому хотелось спать. — Если вон за ту трубу зацепиться, а потом тем карнизом пройти, то аккуратненько вы ее окно попадете, а оно не притворено. — Мужчина, вы молодой, сильный... «Тихонечко пролезете и побеседуете. А я на всякий пожарный случай внизу постою. Уж если скандал выйдет, прыгайте прямо вниз, в клумбу. А вось ничего себе не сломаете. Этаж-то второй». «Давай, Саенко», — решительно согласился Борис. Дом стоял тихий и темный. Только в двух крайних окнах слабо мерцал свет. Борис легко оттолкнулся от спины Саенко, левой рукой зацепился за трубу. Она, как ни странно, выдержала, даже не скрипнула. Карниз тоже был крепок. Вот и окно. Чувствуя себя одновременно Дон Жуаном, Д'Артаньяном и Дубровским, Борис слегка надавил на створки окна. Они поддались. Отогнув краешек занавески, он заглянул в комнату. В обозримом пространстве никого не было. Комната была очень уютна. На полу ковер, на туалетном столике стояла свеча. Борис перекинул ногу через подоконник и, по возможности мягко, спрыгнул на персидский ковер. «Сделайте два шага вперед». «И держите руки на виду», — послышался тихий, но твердый голос. Софья Павловна вышла из Алькова совершенно одетая. О серьезности ее намерений говорил направленный в грудь Борису маленькой дамской Браунинг. Борис улыбнулся, развел руки в стороны и сделал два небольших шага вперед. «Только...» «Не уверяйте меня, что станете стрелять!» — усмехнулся он. «А почему вы думаете, что не стану?» «А потому что вы умная женщина, и не хотите привлекать к своей особе лишнее внимание. Вы прекрасно знаете, что я залез к вам в окно совершенно не для того, чтобы вас обокрасть или по чечайне еще как обидеть, и если бы вы сегодня вечером подали мне какой-нибудь знак...» сами назначили встречу, то я никогда бы не осмелился. И поскольку она молчала, Борис высказался более жестко. «Слушайте, опустите же револьвер, предложите мне сесть и закурить. Давайте мы с вами, дорогая Софи, выкурим трубку мира и закопаем топор войны хотя бы на время». Успокоенный ее молчанием, он сделал было шаг к маленькому диванчику. «Стойте на месте!» — прошипела она, и фиалковые глаза грозно блеснули. «На! Надеюсь, что вы умеете обращаться с этой игрушкой и не потеряете самообладание!» Грустно промолвил Борис. «Обращаться с ней я умею», — согласилась она, и на миг в ней проступили прежние черты баронессы Штраум. «Я вам верю», — покладисто согласился Борис. «Но давайте представим себе, что будет, если вы воспользуетесь своим оружием. Допустим, вы стреляете и убиваете меня на повал. Шум, суета, на выстрел сбегаются люди. Вы говорите, что в темноте приняли меня за грабителя и уложили одним выстрелом. Вызывают полицию, просят вас предъявить документы. И, хоть я и не сомневаюсь в том, что документы ваши в полном порядке, я, знаете ли, все-таки на службе. Начинается расследование. В дело вмешивается контрразведка. «А надо вам сказать, что в городе Ценске сейчас есть один человек, который очень хорошо помнит феодосийские события. Вы, конечно, прекрасно потрудились над своей внешностью. По приметам вас мало кто сможет опознать на эти дивные фиалковые глазки». Борис отметил про себя. В фигуре стоявшей перед ним женщины исчезло некоторое напряжение, И продолжал болтать. Существует второй вариант. Вы стреляете, но мимо. Или прячете револьвер и начинаете визжать, а потом падаете в обморок. Опять-таки прибегают люди. Лакей Федор выталкивает меня в шею, либо же вызывает полицию. На завтра княгиня откажет мне от дома, а ваш обожатель, полковник Азаров, вызовет меня на дуэль. В результате, — Сплетни, шумиха, нездоровый ажиотаж. — Вы этого хотите? — Позвольте не сообщать вам, чего я хочу, — сухо произнесла Софья Павловна. — А лучше скажите, чего вы от меня хотите. — Я уже сказал. — Уберите чертов Браунинг и разрешите мне сесть. — Хорошо. Она кивнула в сторону маленького диванчика. Вот так-то лучше. И поверьте, дорогая баронесса, в мои планы не входит вас арестовывать. Во-первых, я и не с того ведомства, во-вторых, события Феодосии дело прошлое, а контрразведку я сам не люблю, поэтому если вы мне поможете, окажете маленькую услугу, я сделаю вид, что мы никогда раньше не встречались. Она молчала напряженно о чем-то раздумывая. «Да. Думаю, если бы вы собирались меня арестовать, то не входили бы в комнату таким сложным способом». «Умница!» — улыбнулся Борис. «А теперь, дорогая баронесса, садитесь вот сюда, рядом со мной, и давайте тихонько кое-что обсудим». — Не называйте меня баронессой, — нахмурилась она. — В таком случае примите соболезнование. Ваш муж барон... — Ах, оставьте! Она непритворно сердилась. — А что? — Не было никакого барона Штраума. — Почему же? — Барон был. — Но сейчас его нет. Я опять взяла девичью фамилию. — Ну не совсем девичью. Ладно, переходим к делу. Итак, дорогая Софи, расскажите мне о вашем верном рыцаре, этом романтическом полковнике. Давно вы с ним познакомились? Сразу же, как только приехали в Ценск. Около месяца назад. Он тогда как раз вернулся из рейда и сразу в вас влюбился. «А вы считаете, что такого не может быть?» как всякая женщина, она обиделась, что сомневаются в силе ее чар. «Да нет, я верю. Вы очаровательная женщина, и не мудрено, что полковник потерял голову, и простите за нескромный вопрос. Он что же, предлагал вам руку и сердце? Представьте себе, нет!» — усмехнулась она. «Он предпочитает обожать вас издали, но не хмурьтесь». Я спрашиваю не из праздного любопытства. Мне рассказывали, что он оставил вас в полной изоляции, ревнует даже к женщинам. Исключение составляет милейшая княгиня Анна Евлампиевна. Почему-то ей он доверяет свое бесценное сокровище. «Он сын ее старинного приятеля», — вздохнула Софи. И представьте себе, именно так он меня и называет, своим бесценным сокровищем. Борису пришла в голову простая мысль. А почему Софи не погонит полковника прочь? Ведь, судя по всему, он надоел ей своим обожанием до чертиков. И вообще, что она делает в Ценске? Что ее связывает с княгиней? Каковы ее дальнейшие планы? «А вы как познакомились с княгиней?» Задал он следующий вопрос. «Случайно». Она смотрела на него безмятежно. «Ну-ну», — подумал он, — «уж настолько-то я тебя, голубушка, знаю. Случайно ты ничего не делаешь». «Ну ладно, мы договорились. Я не буду вмешиваться в ваши дела». «А вы поможете мне кое-что прояснить с полковником?» «Значит, влюблен без памяти?» «Страшно ревнует. Но не требует...» «Как бы это поделикатнее выразиться?» «Немедленного доказательства вашей взаимности. Послушайте!» От возмущения она даже привстала с места. «Соблюдайте же приличие!» «Значит, я прав», — удовлетворенно констатировал Борис и не нужно делать такое лицо. А теперь скажите Софи, только честно, вас не удивляет его поведение? Этакая нарочитость, романтическая страсть, любовь к прекрасной даме, платочек на память он у вас не просил? Она молчала, отвернувшись. Прям роман Вальтер Скотта получается». «Ничуть не смущаясь, — продолжал Борис, — и не пытайтесь убедить меня, что вы этого не замечали. Вы ведь женщина умная и наблюдательная. Значит, либо вы с полковником договорились и ведете здесь какую-то свою игру, либо, уверяю вас, что никакой игры мы с ним не ведем, и он действительно меня обожает. Уж в таких вещах мы, женщины, ошибиться не можем». «И что-то он болтал о какой-то причине, но я, признаться, не придала значения». «Дорогая моя», — Борис поднялся, — «дайте мне слово, что вы не сбежите, и будете мне помогать. Мне просто некуда идти», — она пожала плечами, — «а я со своей стороны не собираюсь сдавать вас контрразведке». «Как я могу вам верить?» — воскликнула она так же, как и я вам, — любезно напомнил Борис. — А теперь позвольте мне удалиться тем же путем через окно. Нужно беречь вашу репутацию. Хотя, признаться, мне этого совсем не хочется. И чтобы насолить надутому полковнику, Борис неожиданно схватил стоящую перед ним даму за плечи и крепко поцеловал в губы. Поцелуй оказался длиннее, чем он рассчитывал, и он подумал даже, что если проявит настойчивость и желание остаться, то она не будет против, но неудобно было перед Саенко, да и рискованно, и Борис, с сожалением, отказался от этой мысли. Опять в голове всплыли мушкетеры, и вот уже под ногами земля — И Саенко сердито шепчет, что больно уж долго их благородие разговоры разговаривали. Ничего, брат Саенко. Борис весело хлопнул его по плечу. А ты вот поди только полковнику Голецкому про это говорить. Я сам потом расскажу. По дороге Борис вспомнил, что обещал зайти на квартиру Калымову и с сожалением повернул в сторону от дома. Петр тихонько окликнул его из раскрытого окна. В комнате было темно, только мерцал огонек папиросы. — Я уж думал, что ты спишь. Чтобы не будить хозяев, Борис влез прямо в окно. Такой способ стал для него привычным. — Поздненько возвращаешься от дамы, — усмехнулся Алымов. — Ты ревнуешь, прям как полковник Азаров рассмеялся Борис. — Ничего тебе не ревною. — С какой-то злобой ответил Петр. — Я женщинами вообще не интересуюсь. — Что так? — удивился Борис. — Ты всего на два года старше меня. Природа своего требует. — Противно все, — процедил Алымов. Война все перевернула с ног на голову. Жизнь рушится, а сегодня в ресторане дамы в бриллиантах сидят, как ни в чем не бывало. Делают вид, что ничего не случилось, что им весело, как прежде. И ведь притворяются все. Ведь нельзя забыть, что случилось. А так пир во время чумы какой-то получается». — А тогда зачем приличие соблюдать? Делай, что хочешь. — Многие так и делают. — Вот именно. Я и говорю, что все противно. — На фронте тебе легче? — осторожно спросил Борис. — На фронте. Алымов сердито затянулся потухшей папиросой. — Красные... «После каждого поражения устраивают децимации, то есть каждого десятого к расстрелу». «Я знаю», — кивнул Борис. «Ты знаешь?» «А я видел!» — крикнул Алымов. «В доброй армии этого не делают. Якобы должны драться за идею». Какую только непонятно. м да. Еще офицеры, понятно. А за какую идею воюют солдаты? Сказать тебе, зло прошеппела Лымов. Весной. Только бой кончился. Стояли мы возле Серпуховской. И вот подъезжает ко мне рот, мистер. И говорит, чтобы я дал своих с батареи, чтобы пленных махновцев расстреливать. Я говорю, мои расстреливать не пойдут. А он так усмехнулся и говорит: "Что сам их спросит? И что ты думаешь? Все как один согласились. Вот тебе и идея". Он прошипел сквозь зубы ругательство. «Ты что же, шестнадцатого года на фронте и никого не убил?» Усмехнулся Борис. «Да не валяй ты, дурака!» Алымов грозно блеснул в темноте глазами. «Одно дело в бою убить человека, который такой же, как ты, боец, а совсем другое самому вызваться расстреливать безоружных пленных. Я понимаю». «Ничего ты не понимаешь!» «Зачем ты вообще приехал?» «Я на службе», — растерялся Борис. «Ты думаешь, я не понял, зачем ты просил познакомить тебя с товарищами?» Полымов бросил догоревшую папиросу в окно и немедленно закурил другую то ты ребенок поймет, для чего приехал полковник Горецкий. Его видели в контрразведке, а ты, значит, действуешь как бы изнутри. Полковник Горецкий приехал по очень важным делам, отчеканил Борис. Нам с тобой о них знать не положено. Заодно его попросили решить одну задачу. Каким образом погибли полторы тысячи солдат и офицеров? Ты не задумывался об этом? Ведь результаты рейда всем известны. Я очень жалел, что меня не взяли в тот рейд, горько произнес Петр. Погибнуть в бою, и пусть все провалится в тар Мне наплевать. Там не было боя жестко произнес Борис. «Там была бойня, и ее устроил кто-то из пятерых. Полковник Горецкий оторвет мне голову», — добавил он, помолчав. «Я выдал служебную тайну». «Но помоги мне, Петр. Дело очень сложное». «Я не могу», — Алымов неприятно усмехнулся. «Честь офицера!» «А я могу?» Борис подскочил к нему и встряхнул за ворот. «Один из пятерых мог спокойно отправить на смерть полторы тысячи человек!» «Ради чего?»